Глава девятая. Юра Цветков обвиняет. «Да, товарищ капитан!» – с достоинством ответил Юра. «Сейчас я вам расскажу одну историю, и вы сами сделайте необходимые выводы». А история началась не сегодня, а очень давно. В 1918 году в Петрограде от голода и болезней умирает очень молодой, но гениальный математик. Звали его Михаил Яковлевич Иванов. Он уже успел сделать множество великих открытий, но в тот момент они остались невостребованными и записанные в тетрадке, которая чудом уцелела в пламени революции и войн, попали к родному брату Михаила Сергею. Не зная истинной ценности этих записей, Сергей Яковлевич просто берег ее, как память о покойном брате. Затем заботу о тетрадке взял на себя его сын Евгений. «Ведь я не ошибаюсь?» Юра обратился к Евгению Сергеевичу. Тот, ошеломленный и потрясенный, услышанным от совершенно неизвестного ему мальчика, кивнул. «Дальше мой рассказ построен уже на моих соображениях. Все, кто был в помещении...» с огромным вниманием слушали рассуждения Юры Цветкова. Тишина была полная, только тяжело и хрипло дышала Алиса, но и она не сводила с мальчика, ненавидящего взгляда. А Юра, очень довольный произведенным эффектом, продолжал. Не в силах разобраться самостоятельно в записях дяди, Евгений, к этому времени уже учившийся в университете на математическом факультете, Обратился за помощью к одному из преподавателей, молодому доценту, ведь так все было, Евгений Сергеевич. Старик опять кивнул, и его густые брови сошлись в одну полоску, отчего и без того печальное лицо Евгения Сергеевича стало еще более печальным. Юра Цветков поправил на переносице очки, затем в сложил руки на груди и продолжил. Как только молодой доцент, а фамилию я его назову позже, увидел, доселе никому неизвестные математические открытия, он сразу же решил завладеть тетрадью. А студенту Евгению наверняка сказал, что записи не имеют особой ценности, что это всего лишь математические выкрутасы, абсолютно неинтересные. «Надо же!» – вздохнул Евгений Сергеевич. «Он именно так и сказал». Выкрутасы. Однако сей-субъект предложил вам оставить у себя тетрадь и даже пообещал поставить автоматом зачет и принять экзамен. Да, и когда я отказался, он с презрением вернул мне тетрадь обратно. Но в ней не хватало 30 страниц. Цветков словно выстрелил из пистолета. Да! И на мое замечание он только посмеялся и заявил, что в тетради их просто не было. А вскоре, месяца через три, мировая математическая наука пополнилась сразу двумя открытиями нашего молодого доцента. И он в одночасье становится профессором с мировым именем. О нем пишут в газетах, говорят по радио, показывают по телевидению. Он разъезжает по разным странам, посещает научные форумы и симпозиумы, и это никому не известный доселе простой преподаватель высшей математики. Студент Евгений Иванов начинает подозревать, а не сыграли ли в карьере профессора решающую роль те самые 30 страниц, пропавшие из тетради. Да к тому же профессор в который раз предлагает отдать ему тетрадь или даже продать, не так ли? Так. Почему-то вместо Евгения Сергеевича ответили Наташа и Катя. Старик моргнул, из глаз у него скатились две слезы. И тогда, опасаясь, что студент может разоблачить его и догадается показать тетрадь кому-либо еще из крупных математиков, наш злодей решает убрать Евгения из университета. И это ему удается. Он плетет настоящий заговор против Иванова. Заставляет парочку своих отстающих студентов пригласить Евгения на вечеринку с рок-н-роллом и песнями группы Битлз, а затем донести на него в комсомольскую организацию. Этого вполне было достаточно в те годы, чтобы студента отчислили. И Евгения Иванова выгнали из университета. И он так и не смог закончить учебу и понять до конца всю гениальность открытий своего дяди. Все завороженно слушали Цветкова. Даже Алиса перестала громко пыхтеть. А что наш герой-профессор? Годы шли, складывались в десятилетие, и никаких новых открытий он не совершал, почивая на лаврах прежней славы. И вот на старости лет он захотел повторить свой триумф, помня, что в тетради, которую ему так и не удалось присвоить, остались еще целых пятьдесят страниц. Вот он, шанс остаться навеки гением и великим ученым. Как же достать эту тетрадь у Евгения Иванова? Добыть да любыми средствами! Но сам он уже слишком стар, чтобы провернуть подобное дело. Нужны подручные. Кого же можно заставить работать на себя без особого риска? Как и в случае с вечеринкой, все должны сделать нерадивые студенты. Двоечники, вот они перед вами. Юра снова указал на Алису и Василия. Молодые люди вздрогнули, покраснели и опустили головы. Сейчас они на четвертом курсе. Но посмотрите в зачетку одного из них. Вот она. Юра словно прокурор во время обвинительной речи на процессе об убийстве потряс открытой зачетной книжкой Василия рукавички. Там сплошные пересдачи и переносы зачетов и экзаменов. Представляю, сколько денег ушло у них на взятки. Вот она легкая добыча для алчного и подлого профессора. В нынешнюю летнюю сессию он потребовал с них не денег, а выполнение его задания. И заданием было добыть тетрадь у Евгения Сергеевича Иванова. Двоечники вынуждены были согласиться. Полностью лишенные морали, они требуют у пожилого человека отдать им тетрадь. И когда он отказывает им, лишают его свободы и держат в плену. «На чердаке», – подтвердила Юрина слова Катя, – «прикованного к кровати, при страшной жаре, без пищи воды. Фашисты!» Но Евгений Сергеевич сумел передать на свободу весточку с призывом о помощи. Он просил спасти не себя а тетрадь, чтобы она не попала в руки недостойных преступников и мошенников от науки. И весточка попала к нам. И мы успели забрать тетрадь из тайника. Тогда эти двое похитили нашего товарища, нашу Катю. Меня, меня они похитили! Охотно согласилась девочка. Полицейский посмотрел на Катю, потом на похитителей и нахмурил брови. Все это время он внимательно слушал и даже не писал ничего. Но мошенники не знали, с кем они связались, усмехнулся Юра. Наша Катя воробей стреляный. Она отличница. Что ей стоит справиться с парочкой двоечников? Расплюнуть? Это была их главная ошибка. Катя не только вырвалась на свободу, но и привела нас всех сюда. И мы застали ее в час триумфа. Катя даже покраснела от удовольствия. «Но кто же этот злодей-профессор?» — мрачно спросил полицейский. «И как мы его поймаем и докажем, что это все он придумал и организовал?» «А мы сейчас с ним познакомимся», — сказал Юра. «Слышите шаги?» В сенях раздались шаркающие шаги и стук палки. И в дом неспешно вошел в элегантном костюме, светлой летней шляпе и с дорогой тростью в руке очень старый человек в квадратных роговых очках. Он вошел и остановился, неудуменно уставившись на всех присутствующих. «Здравствуйте, профессор!» – тут же обратился к нему Юра. «Что все это значит?» Голосом, привыкшим приказывать, спросил старик. Цветков приблизился к вошедшему и протянул ему открытую зачетку Василия Рукавички. «А вот, профессор, ваши студенты выполнили ваше задание. Поставьте им оценку удовлетворительно. Отлично, я думаю, они не заслужили. Но тройку за все их страдания, нынешние и будущее, вполне можно поставить». «Я спрашиваю, что все это значит?» Закричал старик. Теперь, когда он увидел, что Алиса и Василий сидят в наручниках, его голос уже звучал истерично и испуганно. И рука его вытащила из кармана коробку с таблетками. «Когда мы ехали сюда на такси, — объяснил Юра, — я сделал два звонка. Один был в полицию» я сообщил о том, что в доме номер 13 по улице Чапаева совершено тяжкое преступление. Второй звонок был знаменитому профессору математики Ивану Мухадоеву, которому я сообщил, что я младший брат его студента Василия Рукавички, который разбился на мотоцикле со своей подружкой, и что находится он сейчас по такому-то адресу, и просит профессора приехать за тетрадью Михаила Иванова, которую вручит ему лично в руки в обмен на пятерку за экзамен по высшей математике. И, как видите, профессор тут же приехал, что и является доказательством его виновности. Старик Мухадоев пошатнулся и прислонился к дверному кусяку. «Но как? Как?» пробормотал он. «Как вы узнали мою фамилию?» «Так она здесь!» улыбнулся во весь рост Юра. «В зачетной книжке напротив вашего предмета и ждет вашей подписи. А телефон и адрес в наше время узнать очень просто. Мне сообщил его через две минуты знакомый Лешке Васильева Степан Тыквин. Кстати, тоже ваш студент, будущий математик». «Это все клевета!» Заскрипел зубами Мухадоев. Никто мне не звонил. Я здесь совершенно случайно. Вы ничего не докажете. Придумать можно все, что угодно, покачал головой Юра. Но только у меня все сегодняшние телефонные разговоры записаны вот здесь, на флеш-накопителе. Да здравствуют крутые мобильники. И он торжественно показал сотовый телефон Лешке Васильева всем присутствующим. Затем протянул его к капитану. «Вот, товарищ капитан, тут все доказательства», — сказал он. Капитан полиции взял мобильник и с уважением посмотрел на Цветкова. «Сколько лет служу в органах, но такого ни разу не видел», — сказал он и даже отдал мальчику честь. «Примите мои поздравления, коллега». «Только...» Юра сделал паузу, потом улыбнулся и умоляюще продолжил. «Отпустите нас, пожалуйста, поскорее, потому что у нас катастрофически не хватает времени, ведь мы готовимся к экзамену по математике!» Цветков подмигнул Мухадоева. «Мы очень не хотим получать плохие отметки. Двоечники очень легко становятся пешками в чужой игре». И Юра кивнул на Алису Кошкину и Василия рукавичку, как на доказательство своих слов. Эпилог Тяни билет, грозно сверкая очками, произнесла директриса. Рука Лешки Васильева дрожала, когда он брал билет, но лицо сразу же просияло когда перед глазами вдруг явственно обозначился номер. «Билет номер 13!» Бодро и громко на весь класс отрапортовал он и подмигнул Юрию Цветкову, который в этот самый момент стоял у доски и заканчивал свое выступление. «Теорема Пифагора!» Наташа Воронцова, которая сидела за первой партой, просияла и облегченно вздохнула. Она волновалась за Лёшку даже больше, чем он сам. Незаметно для экзаменаторов она ободряюще пожала руку проходящему мимо неё другу. «Не прошептала она. «Угу!» – тихо ответил Васильев и сел за парту. «Что и требовалось доказать», – закончил Юра и отряхнул ладони от мела. «Отлично, Цветков!» – просияла директриса. «Ты свободен!» «У комиссии нет вопросов?» У членов экзаменационной комиссии вопросов не было. Затем к доске пошла Наташа. И она, конечно же, тоже блестяще справилась с задачами, доказала теорему и получила пятерку. Настала очередь Васильева. «Берусь доказать теорему Пифагора шестью способами», звонким голосом объявил Лешка, подходя к доске. «Вот как?» Удивилась директриса, сняла очки, протерла, затем водрузила на место. А не слишком ли ты замахнулся? Способ первый. Алешка взял в руки мел. Через пять минут он исписал всю доску сверху донизу, а потрясенная директриса, Зауш и еще двое учителей математики взирали на Васильева, как на великого математика, который на их глазах совершал чудо. Наконец они не выдержали и стали громко восхищаться им. «Браво, Васильев!» – директриса даже всхлипнула. «Такого отношения к предмету я от тебя не ожидала, а ведь я всегда утверждала, что у тебя талант к математике». «Можно я задам Алексею вопрос?» Как ученица подняла руку зауч Роза Павловна. «Да, конечно», – великодушно разрешил Лешка. «Я вас внимательно слушаю». Ты меня сегодня потряс, Алексей. Первые пять способов, которыми ты воспользовался, мне знакомы. А вот последний до гениальности краткий я вижу впервые в жизни. А ведь я специально занимаюсь Пифагором еще в университете. Что это за доказательство? Шестое доказательство я узнал буквально на днях, ответил Лешка. Его вывел математик Михаил Яковлевич Иванов. Работы этого гениального ученого, жившего в начале 20 века и погибшего очень молодым, еще неизвестны математической науке. Но, к счастью, скоро его открытия будут опубликованы в журнале «Математика сегодня». Поверьте, это великие открытия. Я их еще не понимаю. Вот Юра Цветков он во многом разбирается. Зато доказательство теоремы Пифагора сразу же привлекло мое внимание. Именно своей гениальной краткостью. Роза Павловна вытерла мокрые от слез умиления глаза и зааплодировала. За ней захлопали остальные учителя. Наташа с Юрой, которые стояли в дверях, присоединились к ним. Это была победа. Жара стояла просто адская, когда Юра, Лешка, Наташа... И Никита с Таней вышли из школы. На встречу Лёшки бросилась Катя. Все это время она ждала его во дворе и вся извелась. «Ну как?» – затеребила она брата. «Какая оценка?» Лешка ничего не сказал, но зато поднял вверх ладонь с растопыренными пальцами. «Пятерка!» – завизжала девочка и повисла у брата на шее. «У меня, кстати, тоже!» – с легкой завистью сказал Никита. «Да еще и с плюсом!» И все это благодаря Юре, сказал Лешка. Ведь это он меня заставил выучить шестое доказательство, которое он обнаружил в нашей тетрадке. Друзья громко радовались общей победе. Ведь все пятеро на самом трудном экзамене получили пятерки. «Что там у нас дальше?» спросила Таня. «Литература», ответила Наташа и повернулась к другу. «И я буду не я, если ты, Лешенька», «Не получишь за устный экзамен пятерку!» Лешка даже подпрыгнул на месте. «Что? Опять? Сначала Юра, теперь ты? Да вы что, ребята, сговорились, что ли? Да я...» «Ни слова больше!» Строгим учительским тоном перебила его Наташа и взяла за руки. Взгляд ее смягчился и потеплел. Она с любовью посмотрела на Лешку. «Завтра же начнем заниматься!» «Ты и я!» «Я и ты?» Широко и мечтательно улыбнулся Лешка. «Нет, еще я!» Тут же прибавила Катя. «Буду вам помогать!» «Втроем куда веселее учить разные там стихи и оды. «Правильно, девочки!» Одобрительно заметил Юра. «Вот это по-товарищески!» Васильев же посмотрел на сестрицу с некоторой досадой. Он явно не нуждался в ее присутствии, на литературных занятиях с Наташей Воронцовой. «Ничего, ничего!» – Катя похлопала брата по плечу. «Не надо меня благодарить, ведь люди должны помогать друг другу». «Ты настоящий друг, Катя!» – вздохнул Лешка, а про себя стал подсчитывать, сколько же ему надо будет купить билетов в кино, чтобы отделаться от ее присутствия на занятиях.